Глава двенадцатая. Суббота, тридцать первое декабря. Ближе к вечеру. Зеленоград. Аллея Лесные пруды. «Ох, Мишенька, спасибо тебе!» — запричитала мама, садясь вышек. «Да ладно!» — молвил я, посмеиваясь. «Настенька, закрой дверцу посильней, а то хлябает. Ага!» Сестренка хлопнула дверцей и взлохматила мне волосы, радостно хихикая. Я поймал и погладил ее руку в ответной ласке. «Ох!» — блаженно простонала мама, откидываясь на спинку. «Думали, все, не улетим». «Ну и оставались бы, лукавость мне не чужда». «Ты что?» — вскинулась Настя. «Мы же соскучились, наверное». «Я тоже. У меня получилось мягко, но с чувством. А папа весь в трудах окипчела». «Да мы его не видим почти». Сестренка плеснула руками. «Встаю в школу, а его уже нет. Мы с мамулькой уже привыкли вдвоем ужинать. Так папка возвращается поздно, мы его кормим, как короля. Сидим вокруг, подкладываем, слушаем. А он довольный такой». Я тронулся, потихоньку набирая скорость и выезжая на шоссе. Асфальт вроде чистый, снега белеют за обочиной, но лучше не гнать. «А небо какое сегодня!» Сплошная пасмурная гладь, лишь кое-где облачность темнела, и по за пепельному набуханию белесые разводы. На монотонном сером фоне красиво серебрился Ил-62, набиравший высоту, и таявший в мреющей дымке. «Знаешь, Мишенька, я очень рада за Петю, за папу вашего», проговорила мама с задумчивой улыбкой. «Он будто в молодость вернулся». Просто пылает энтузиазмом и комсомольским задором. Все у него получается. Вон на днях подписали контракт с французами. Первые фуры с нашими компами в Париж ушли. Компьютер это микроэвм. Я в курсе. Мама отзеркалила мою улыбку, добавляя легкий оттенок смущения. А в выходные я снова поймал ее взгляд в зеркальце. А в выходные папка пишет докторскую. Выпалила Настя, на секундочку отрываясь от окна. «Дописывает уже», — поправила родительница. Откинув капюшон дубленки, она распустила молнию. «А Риточка где?» «Крутится на кухне, как турбинка», — расплылся я. «Даже Наполеон сварганила по твоему рецепту». «Так вы у нас будете?» — оживилась мама. «Строго обязательно». «Ура!» — сдавленно выдохнула Настя. Салон наполнился смехом. Семейка моя, тепло подумалась мне. Семеечка. Так, заерзала сестричка. Подъезжаем уже. Ижик катил вдоль московского проспекта, и отовсюду наплывало впечатление кануна. На растяжке, покачиваясь под ветерком, мигала надпись, собранная из лампочек. С новым 1978 годом. По тротуару убежали запоздавшие граждане, волоча, перетянутые бечевкой елочки. Мандарины распирали с спелыми боками. А вот уже кто-то веселый и расхристанный поздравляет всех подряд. Шарф еле держится, шапка на бекрень. — Так, Дед Мороз, Дед Мороз! — радостно запищала Настенька. Я улыбнулся, провожая глазами солидного массовика-затейника с окладистой бородой, вышагивавшего по тротуару в длинной малиновой шубе. И посох, и мешок все при нем. А вон и Снегурочка. Моя улыбка подняла холмики щек еще выше, стоило узнать в статной девице Ирину из чистого цеха. Какошник ей идет. Ура! огласила сестричка наш приезд и первой выскочила из машины. Меня подожди! крикнула мама. Снисходительно провожая глазами сквозь нашего племени. Я нагрузился двумя огромными чемоданами и направился к подъезду, где уже приплясывала Настя, придерживая для меня тяжелую дверь. «Прошу!» «Пойдем, лапулька», — улыбнулся я. Сестричка заворковала, подлащиваясь. разве не чучелка?» «Вот уж нет». Настя прижалась на секундочку, шмыгая носом от полноты эмоций. «Так, нас мама ждет». Гарина старшая стояла у лифта, поставив ногу на порожек. Дверцы неуверенно сходили, спихаясь в сапожок, и отталкивались. — Спасибо, — пропыхтел я, боком проходя в гулкую кабину. — Пожалуйста. Взвизгнув, дверцы запахнулись, и лифт тронулся. Освободив руки от груза, я обнял маму с Настей и крепко притиснул к себе. — Вы мои самые любимые девчонки. — Арита! — смешливо прищурилась сестренка. — Она уже не смотрит, чуть запрокидывая голову, — мелькнула у меня. — Выросла-то как. — А я ей уже сказал, что люблю. Лифт замер. Торжественно лязгая, раздвинул дверцы, и для нас просияла Рита. Она стояла на пороге квартиры, в джинсиках, в батничке и в мамином кружевном передничке. Загляденье. — Привет! — зазвенела на всю площадку. — Ритка! Эхом отозвался Настен голос. Сестричка кинулась тискать мою разлюбесную, а тут и мама подбежала, так что мне места для жарких объятий не оставили. Да и куда я с двумя сундуками? — Риточка, Риточка! — заливисто щебетала родительница. — Мы тебе такое платье привезли! Такое! Просто закачаешься! — И туфли! — подсказала Настя. — И туфли! Пошли мерить! — Пошли! — обрадовалась Рита. А у меня все уже готово: и салата, и заливное, и зразы, и телятины с черносливом на горячее дотушивается уже. Так вкуснятины сколько! Да когда что успела Риточка? Она сегодня отпустили пораньше. Профессор сказал, что Новый год это святое. Отобрав у меня ручную кладь, женщины удалились в мамину спальню, переговариваясь и пересмеиваясь, а я развалился на диване, отдыхая от тяжких трудов. Похоже, в багаже перевозили парочку минералогических коллекций. Из-за запертой двери будуара доносились восклицания, смех и неразборчивый говор. Ставлю один к двадцати, что Риту допрашивают на мой счет. Настеньке все интересно, а маманьки тем более. А Миша правда тебя любит? А сильно? А что он тебе подарил? Да ты что? Ух ты! И полчаса не прошло, как три грации продефилировали в зал. Одинаково покачивая бедрами, и со вкусом и... нет слов. Гарина-старшая в брючном костюме по мотивам Ив Сен-Лорана постройнела, помолодела даже. Гарина-младшая, обтянутая юбочкой миди и воздушной блузкой, повзрослела. А Рита в простеньком на вид платье будто сошла с глянцевой обложки. Пленительная и недоступная дива. Такое только в каннах на красной дорожке блистать. Небрежно улыбаясь объективом. «Прелесть какая!» Растерянно толкнулась из меня. «Мам, завидую папе! И Настиному жениху завидую! И даже себе самому!» Грации дружно зарделись. Нету у меня никого!» Сбивчиво парировала сестричка, отводя глаза. «Будут!» Заверил я ее. «Пан Владик!» Вскричала пани Моника, спускаясь в кабачок. — Вот вы-то мне и нужны. — Скажите, вы когда-нибудь охотились на дичь? — На всяких там уток, курей. — На кур охотится Тереза, — заносчиво ответил пан Владик. — В мясном отделе гастронома. Он приосанился. — Но да, любой мужчина — охотник, добытчик. Это у нас в крови. — Тетерев слышала про такого, — допытывалась пани Моника. — «А что за птица Трамблер? Она выговорила слово на французский лад. Брови у ее визави полезли вверх, сминая морщина на лбу. «Т-трамблёр?» «Да-да! Своими ушами слышала, как пан Юрик сказал Трамблер полетел!» В кабачке 13 стульев встречали Новый год, а мы провожали старый. Зеленоград за окнами гулял все шире. Веселые крики, визги, смех заносило в форточку сквозняком. Зеленые и красные цвета шипящих ракет дрожали на тюлевых занавесках, словно резонируя криком «Ура!». «Папа приедет седьмого или восьмого», — проговорила мама, накладывая оливье. «За Настей! У меня-то сессия, а ей же в школу. Побудет с нами денек и опять на свой савентель. Селедочки под шубой положить? Немножко». Воистину, у всех мам одно желание – закармливать своих детей, обеспечивая привес. Если немножко это пол тарелки, захмыкал я, то что такое много? Тазик, хихикнула Настя. Кушай, кушай, Мишенька, сказала родительница с показной строгостью. И наливай. Слушаюсь. Под новый год выбросили Мартини. Бывало и выпивочь и пренебрегали дороговатым вермутом. Градус не тот, а я взял пару бутылочек. Если Мартине разбавить 50-50 греческим апельсиновым соком джолд-дропс, получается очень даже ничего. У семеечки моей глазки заблестели после второго бокала. Хороший был год, затянула мама, и мои зрачки пересеклись с неожиданно трезвым взглядом. Миша, ты счастлив? Очень, признался я. Мамины и ритины глаза одинаково повлажнели. Так, на секундочку задумалась Гарина младшая. Тогда не будем Мишеньку поздравлять с новым счастьем. Смех завихрился над столом, загулял по комнате, оседая в душе легким приятством. Внезапная очаровательная королинка, выпивавшая голосом Мирей Матё, пропала с экрана, заместившись картиной ночного Кремля. На фоне ели и Спасской башни стоял Брежнев. Дорогие соотечественники! Глуховато, но весьма четко выговорил Леонид Ильич. «Дорогие товарищи и друзья! Идут последние минуты 1977 года. Советский народ провожает его с осознанием свершившихся перемен и уверенностью в светлом, лучшем будущем. Прошедший год дал старт небывалым процессам развития не только народного хозяйства, но и всего советского общества. Коммунистической партии и государства. Приняв новую Конституцию СССР, мы укрепили нашу великую многонациональную страну и сделали очередной шаг по пути углубления социалистической демократии. А в новом году советский народ впервые проголосует на выборах первых секретарей обкомов и крайкомов. Проголосует за тех кандидатов, кому доверяет, кого уважает. Товарищи, «Именно в этот день, последний день уходящего года, хочу представить вам первого президента СССР Юрия Владимировича Андропова». «Ого-го!» — воскликнула мама. «Вот это ничего себе!» В фокусе камеры показался Юве. Он, как и Брежнев, стоял без шапки, но в пальто, тщательно укутав шею шарфом. Блеснули знакомые очки. «Дорогие товарищи!» Сдержанно выговорил Андропов. «Волнуется», — оборонила Рита. Я улыбнулся. Знать, ни одному мне спокойствие ЮВ показалось сделанным. Мне выпала большая честь стать главой советского государства и нести личную ответственность за развитие СССР, за стабильность и благополучие. Постараюсь приложить все свои силы, знания и умения, чтобы оправдать высокое доверие. Нынешний исторический момент, товарищи, во многом переломный, и нам потребовалось изменить форму руководства в Советском Союзе, чтобы сберечь социалистическую суть, сохранить в целости идеалы революции. Мы укрепили единство СССР, мы вступили в экономическую борьбу со странами империализма и уже одержали первые мирные победы. В новом 1978 году откроются границы между Советским Союзом и Польшей, ГДР, Чехословакией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Югославией. Годом позже будут убраны барьеры для свободного перемещения людей, товаров, финансов между нашей страной и Кубой, КНДР, Вьетнамом и Лаосом. Мы открываем особые экономические зоны на побережьях Японского, Охотского, Балтийского и Черного морей, куда западный бизнес уже вкладывает миллиарды долларов, строя заводы и фабрики, дороги и портовые терминалы, обеспечивая не только валютные поступления в наш бюджет, но и приток технологий. Впрочем, наши ученые и инженеры обеспечивают лидирующие позиции СССР во многих отраслях тем самым умножая превосходство советской экономики. Однако это вовсе не значит, что все сделано и стремится более не к чему. Нам предстоит большая, долгая работа. Но у меня нет сомнений в том, что все наши планы будут выполнены и перевыполнены, а великий, могучий Советский Союз станет богатым и процветающим. С праздником, товарищи! С Новым Годом! Куранты Спасской башни заняли весь экран. Заиграли колокола, поплыли первые тягучие удары. Раз, два, три, четыре. Вела счет Настя, и вот уже все семейство отзывается радостным хором. Десять, одиннадцать, двенадцать. Ура! С хрустальным перезвоном сошлись бокалы. Телевизор гремел горделивыми тактами гимна, а за окнами не стало ночи. Пылыхание шутих, ракет, хлопушек озарило окна разноцветными сполохами. «Ой, а пойдемте на улицу!» — заныла Настя, подпрыгивая у подоконника. «Там так классно!» «А пойдемте!» — бесшабашно воскликнула мама. Тихонько рассмеявшись, я пошел одеваться, по дороге чмокнув Риту в подставленные губки. «С Новым годом, красотулька!» «С Новым годом, красавчик!» — хихикнулась в ответ. Шальной ветерок приоткрыл форточку, занося счастливое эхо. — С Новым Годом, люди! Воскресенье, 8 января 1978 года. Позднее утро. Московская область. Комаровка. Погоды стояли чудесные. В яркой лазуре небес плескалось желтое солнце, лучистое, будто на детском рисунке. Потоки света лились, пронзая голые кроны озябших берез или путаясь в густой хвои сосен, встопорщины, как шорстка кота, вернувшегося с холода. А как сверкал и переливался снег? Куда там всяким бриллиантишком? В тени ельника сугробы отливались синим и лиловым, тая блики. А вот на полянках, где вчерашняя Пороша успела подернуться тонкой льдистой корочкой, россыпи искор, кололи глаз серебряными иголками. Классика. С разбегу, выехав на бугор, я воткнул палки в истыканный наст, сопя и жмурис на санцепёке. Дежавю. Снова один, как в прошлогоднем походе, и лес знаком. Как всегда, пугающее впечатление полного сходства размывалось реалиями. Я, словно планета Шатун, замер между двумя звездными скоплениями. Впереди, вон за той рощицей, голосили ежи и ежихи из физматшколы, а позади, гика и хохача поспешала моя команда. Эгрегор в полном составе, да со спутниками. Лишь Рита с Наташей скользили по лыжне в одиночку. Я, бессовестный, бросил любимую жену, а моя секретарша никак не могла изменить шефу. — Ой, чуть не упала! — восторженно взвизгнула Альбинка. — А чё ж ты? — завопил Ися. Я б тебя унёс. — я... Ой, я... — Ой, носильчик нашёлся. Ха-ха-ха! Лыжу не сломал? — Да это палка кривая какая-то. — Ага, — развеселился Женька. — Гнутие ствола. — Зиночка, помочь? — мощно засюсюкал Дюха. — Да уж как-нибудь... Пропыхтела Тимоша, вероятно, взбираясь елочкой. «Руку дай!» «Житие мое!» — радостно взвился голос Светланы. «Ай! Юрка, отстань! Я ж упаду!» «Подберем, что останется!» — рассмеялся сосна. «Сейчас как дам? Вельми понеже! Ха-ха-ха!» «Мишка!» — загулял почаще Ритензов. «Догоняйте!» Фыркнув от удовольствия, от чудесного ощущения силы и ловкости, данного юностью, я оттолкнулся и помчал вперед, за Колмагоровым. Синий лыжный костюм академика мелькал среди тонких белых стволов, маня скорым перекусом на утоптанной лужайке. А уж аппетит во мне ворочался лютый. Пологий спуск я одолел махом. Елочки, выстроившиеся как в почетном карауле, слились в бело-зеленую ленту. Хорошо. Костер запалили на старом огнище. почерневшие камни будто сами вылезли из-под снега, млея на солнце. Огонь нагонял сухой жар, закручивая дым косым вихрем. Хотя распаренным лыжникам и лыжницам и без того было тепло. Поваленных стволов, толстых и обкорнанных, хватило на всех. Наверное, еще летом их подкатили поближе к кострищу, складывая шестиугольником а на плоской вершине валуна устроили табль дот, подстелили газеты, да и разложили нехитрые походные яства. Больше всего в меню было вареных яиц и нарезанной колбаски. Светлана выложила шматики сала, а Тимоша развернула трепицу с пирожками. Коломогоров тут же подхватил один, мастясь рядом со мной. — А чего вы ждете? — невнятно поинтересовался он, набив полон рот. — Налетай! — Налетели. Я малость промешкал, и пирожки кончились. Рита пихнулась мне в бок, протягивая половинку своего, съел из ее рук. «Хороший!» — нежно проворковала ненаглядная, гладя меня по голове в манере укротительницы тигров. «Хороший!» Ежихи, сидевшие напротив, за прозрачными взвивами огня, дружно захихикали, строя мне глазки. Рита рефлекторно притиснула укращенного — и я поцеловал ее губы, вздрагивавшие в предощущение улыбки. «Тебе не стыдно?» — сбивчиво зашептала укротительница. «Люди же кругом!» «Неа!» «Какой ты пример подаешь девочкам?» «Благой!» — убежденно сказал я, и ежихи закивали, мило краснее. Исчерпав запас педагогического негодования, Рита привалилась ко мне, затихая. «Миша!» Калмагоров сосредоточенно собирал бутерброд из хлебцев и колбасок. — Вы с Форсовым говорили? — Перед самым Новым годом, — кивнул я. — Ректор сделает исключение. Сдам экзамены экстерном. — Ну и правильно. Светила математики, откусила от своей кулинарной конструкции. — Фижек уважнаете на пять шплюшем. — Да я бы доучился, как все, но времени жалко. А сейчас с меня хоть какая-то польза. Вы не представляете, сколько у нас в стране головастых и рукастых. Надо только довести до ума их работу, связать с инженерами на заводах, покумекать, обмозговать. Да что говорить, я уже неделю своей машины не вижу. Спецы из ИЖ авто выкленчили, да уже и мой автомат полюбился. — Это правильно, — крякнул Калмагоров, щурясь на солнце. — Да вы угощайтесь, Миша, угощайтесь. А то сметут. «Вы только свои работы не задвигайте на потом, ладно?» «Думаете, я забыл про графен?» — он хитро подмигнул. «Риточка, вы его шпыняете, чтоб науку двигал!» «Ладно!» — рассмеялась девушка. Я деланно улыбнулся, чуя раздрай в душе. «Мне бы заняться чем-нибудь по-настоящему, какой-нибудь этой хронодинамикой. Что толку с моих успехов на физическом поприще?» Ну получу я диплом, зароюсь в какую-нибудь хорошую проблему, вроде графена. И что? Себя-то не обманешь. Буду совершать прорывы в науке, пользуясь послезнанием. Сдирать под копирку то, что в прошлой жизни открыли через годы. Защищу кандидатскую, придет очередь докторской. Увешусь регалиями с ног до головы, а в душе будет свербить. Самозванец. А вот физика времени... Только тут сплошная запредельность непознанного. Зато это — настоящее. С работ Козырева начать. — Вот и начни, — подумал я, чуя подъем настроения. — Чего ждать? Рита сбила меня с мыслей, оставив на щеке нежный ожог мимолетного поцелуя, и обернулась к Зенкову. Как лапа, Жень? — Нормально, — заулыбался сержант, вытягивая ногу к костру. «Да — До свадьбы точно заживет. «Мы заявление подали», — понизил он голос. «Распишемся в феврале». я-то думаю...» — весело затянула Светлана. «И чего этот пузатик так сияет? А ну вон что». Жека расхохотался, и все подхватили, даже не догадываясь о причине жизнерадостного порыва. Смех загулял по всей поляне. Высокий и звонкий, грубоватый и ломкий, размывая возраст, сминая чины выпуская на волю светлоту чувств. Даже сосны кивали макушками, одобряя людское веселье, а солнце над головами и без того сияло, накаляясь в лад.